Сон — единственная радость, которая может приходить не вовремя. Нет, это не монтень, это я сам придумал. Но если всерьез, то ведь так оно и есть. Признаваться в том, что любишь поспать, как-то даже не принято. Нашел, чем заняться, спать. Работать надо на благо себя и государства. Или книжки читать для ума и сердца или в клубе с девушками танцевать, отдуваясь за то, что у сапиенсов половое влечение постоянное, и, значит, брачные танцы горных козлов приходится практиковать в любое время года. Сон – это же так, ерунда, сплошная потеря времени. Ну, в кои-то веки сон интересный приснится, но кому нынче интересны сны, во времена забитого фильмами интернета и море разливанного компьютерных игр? а с другой стороны спросите наигравшегося с утра до вечера ребенка, хочет ли он спать. Поинтересуйтесь у студента, вернувшегося с танцулик и уныло глядящего на учебник квантовой физики. У молодых мам-пап поспрашивайте, у которых ночью сплошное «уа-уа» в люльке. У старичка, который без таблетки снотворного в койку не ляжет. У профессора физиологии. Тот, превозмогая зевоту, все вам расскажет про процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга, про важность сна для здоровья психического и физического. В общем, сон – это и впрямь истинное удовольствие. Если бы еще было можно отсыпаться прок, спать с запасом в скучные вечера – в пустые дни, в долгие зимние ночи и тратить накопленное в годы бесшабашной молодости или для важной и срочной работы, или для интересных разговоров. Я потянулся за кофейником и вылил в чашку остатки кофе, уже остывшие с осадком. Марко с сочувствием посмотрел на меня. «Может быть, отправитесь спать, Кирилл? Сейчас, только давайте еще раз пройдемся по датам. У вас 2009 год». Ну, тут можно списать на погрешности исчисления. Когда был основан Рим? Восьмой век до Рождества Христова. Ага, верно. Я помнил не так уж много дат из истории. Они благополучно стерлись из памяти сразу после школьного экзамена. Но что-то все-таки всплывало в голове. А вот Юлий Цезарь... Да, с готовностью отозвался Марка. Что, Цезарь? Лет за 50 до нашей... до рождения Христа... «Был убит Брутом», – Марко покачал головой. «Ну, если мне не изменяет память, то Юлий Цезарь умер от сердечного приступа во время любовной встречи в 24 году до Рождества Христова». «Тогда это и есть та точка, в которой истории наших миров разошлись», – торжественно сказал я. «Обычная ошибка человека, пытающегося разобраться в различии миров веера». Марко улыбнулся. «Что-нибудь поближе к нашим дням?» «Подожди, ты прав. Я посмотрел на томик Монтеня. Ваша библиотека, если такие давние и старые различия между мирами, не было бы никакого Монтеня, Сервантеса, Гюго, Достоевского...» «Кто такой Сервантес?» «Дон Кихот, знаешь? Санчо Панса». «Испанцы?» — уточнил Марко. «Это все известные в вашем мире писатели». Чушь какая-то, не выдержал я. Если мир начинает меняться, то он должен измениться радикально. Изменения все накапливаются и накапливаются. Не должно быть уже ничего общего. Какие у вас страны? Мы в Италии? Мы в Ватикане, улыбнулся Марко. А Ватикан в Италии, да. Он разделяет Италию на Северную и Южную. Час от часу не легче. США. Северные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки? Ну, есть. Развитая страна? Весьма. Одна из самых развитых. Канады, конечно, побольше. Бред, с чувством сказал я. Россия? Какая из? Северо-восточная Россия, южно-украинская или сибирско-дальневосточная? Это конфедерация. Я не выдержал и потянулся за бутылкой с коньяком. С хорошим местным коньяком – произведенном во французской провинции Коньяк. Коньяк не изменился. Лютер. Видный деятель церкви. Ленин, Гитлер, Сталин, Черчилль. «Черчилль», — обрадовался Марко, «знаменитый английский писатель и философ. На мой взгляд, чересчур зануден, но... Почему так, Марко? Кто-то исчез вообще, кто-то написал другие книги, кто-то занялся в жизни другими делами». Допустим, это работа функционалов. Допустим, они вмешиваются не сотни, а тысячи лет. Но такие изменения должны менять мир полностью, а он изменен выборочно. Именно так. А Аверос, в котором нет нефти. Там изменения должны были произойти еще в доисторические времена. Глобальные, геологические и при этом даже в вирозе ты найдешь знакомые имена и людей которые занимаются тем же чем в демосе или у нас марко налил коньяк и себе с сочувствием посмотрел на меня ты пытаешься за пару часов найти ответ на вопросы над которыми наш мир бьется уже столетия оставь кирилл должен быть ответ упрямо сказал я может он на поверхности просто у вас взгляд замылился замылился Я объяснил, что это значит. «Может быть», — легко согласился Марко, — «мы отличны от вас. Вы техники, мы биологи. У нас бы сказали генетики. Не знаю только, как вам удается заниматься генной инженерией без электронных микроскопов и прочей лабуды». «С божьей помощью», — улыбнулся Марко. «Ага. И, наверное, с помощью какой-нибудь медузы, глаза Архангела. Марко Кардинал сказал, что нам не помогут» что ваши солдаты не станут защищать наш мир. «Каждый достоин лишь того мира, который он способен защитить сам», твердо сказал Марко. «Приди мы к вам, пусть даже с бескорыстным желанием помочь, чем бы это кончилось? Ваши обычаи ужаснули бы нас, наши — вас. У вас огромное количество атеистов, они согласятся принять помощь, а мусульмане...» Тем более помощь в борьбе против неизвестного врага, не особенно и беспокоящего вас. А если тайна? Тайна не получится. Это будут не поединки рыцарей на уединенных ресталищах. Это будет война на улицах ваших городов и сел. Будут гореть здания, умирать женщины и дети. Вы готовы платить такую цену? Мы заплатили, но мы сами приняли это решение. «Знаете, Марка, я стал вас уважать», — честно сказал я. «Мне понравился Верос. Я был всего в двух городах, но они хорошие. И ваш мир, хоть я его и не знаю толком, мне тоже симпатичен». «Вы правы. Вам не надо вмешиваться». Марка развел руками. «Но только что нам делать?» — пробормотал я. «За мной, кстати, просто-напросто охотятся». «Хотите, оставайтесь у нас». — легко предложил Марко. Убежище мы, конечно же, вам дадим. Если хотите, то и вашей семье, друзьям. У нас уже не те времена, когда даже отрекшихся функционалов ссылали на закрытые поселения. Живите и радуйтесь. Я полагаю, что человек вашего характера, я имею в виду технический склад ума, присущую вам энергию и отвагу, нет-нет, не улыбайтесь, вас все это есть, найдет себя в нашем мире. «Особлазнительно», — сказал я, честное слово. И я почти не лукавил. Когда через пять минут я укладывался в постель в одной из отведенных мне комнат, я обдумывал это предложение на полном серьезе. Правит здесь церковь, ну и что? Все-таки церковь привычная, заповеди знакомые, никого не принуждают, свобода совести, телевизоров нет, и прекрасно. Компьютеров? Ну, обидно, конечно. Зато есть поле для деятельности. Пойду работать генетиком, буду выводить живые компьютеры. У нас и то уже сплошь и рядом рассуждают, можно ли построить компьютер из живой материи. А здесь, где тепловизоры и ультрафиолетовые детекторы лепят из медуз, это будет гораздо проще. В конце концов, это тоже Земля, пусть и другая. Сервантеса у них нет, зато Свифт своего Гулливера в целый сериал расписал. Во всем есть и плюсы, и минусы. Коньяк у них хороший, табак не запрещен, и девушки красивые. Конечно, на этих воинственных кармелиток глаз не положишь. Уснул я самыми мирными мыслями. Хотя, возможно, коньяк из чужой Франции тоже этому способствовал. Разбудило меня пение птицы за окном. Я оторвал голову от подушки и недоуменно посмотрел в окно. Уже рассвело, на голубом небе не было ни облачка. Пушистая зеленая ветка качалась за открытым окном. Маленькая птичка, лазурное тельце, Малиновые крылышки размером чуть крупнее синицы Сидела крепко вцепившись в раскачивающуюся ветку и пела. Новый день пришел, друг мой, и любовь пришла в твой дом. Солнце в небе голубом, поскорей глаза открой голосок у птички был тоненький, но не писклявый. Приятный такой голосок, словно пела девушка вдалеке. Увидев, что я смотрю на нее, птичка чирикнула и перепорхнула по ветке чуть дальше. Я снова уронил голову на подушку. «Птичка-будильник?» Или «Птичка-будильник-метеостанция?» «Просыпайся, милый друг! Вознеси Творцу хвалу! Ля-ля-ля, ля-ля-лу! Ля -ля так прекрасно все вокруг!» «Кыш, несчастная!» — воскликнул я, и, вспомнив манеру выражаться Андрея и зары султана, добавил «Умолкни, дочь греха и мачеха расслабления». Тон, во всяком случае, птичка поняла, недовольно зачирикала и улетела. Нет, ну а чему я удивляюсь? Волнистые попугайчики говорить умеют, умеют. Остается добиться лишь того, чтобы голосок у них стал приятнее, и выучить нескольким песням. Если с неба каплет, то пусть поют легкие дождичи, куслада и для травки, и для сада. Если небо обложило конкретно, то пусть голосят «Тень, тень, тень зарядила на весь день». Если разобраться, то обычный электронный будильник с барометром и гигрометром не менее удивителен. Я встал и отправился в ванную комнату. Помылся в душе, ощущение низвергающегося на тело водопада было ужасно приятным. Надо будет дома открутить нафиг клейку со всеми ее дырочками, обычными и массажными, и поливаться из шланга. Завтрак мне подали в гостиной. Еду принес молодой повар очень серьезного вида. Мне показалось, что он очень сильно беспокоился, понравятся ли мне горячие булочки, мягкий свежий сыр, вареные в смятку яйца, капучино и свежевыжатый сок. Сок, к моему удивлению, был овощным. Угадывался томат, свекла и сельдерей. Поверх густого сока была посыпана мелко нарезанная зелень. На удивление вкусно, хотя сельдерей я бы лично не положил. Еще больше мне понравилось, что завтракал я не в одиночку. Марка не появился, зато пришла вчерашняя девушка-капрал, уже не в форме, а в длинном белом платье. Впрочем, Йорк бодро семенил за ней. — Вы хотите позавтракать в одиночестве, Кирилл? Как хорошая знакомая осведомилась она. Или составить вам компанию. С удовольствием обрадовался я и не удержался от комплимента. Вам очень идет светская одежда. Кстати, помимо светской одежды, девушка не пренебрегла и небольшим количеством косметики. Губы были явно подкрашены. И на шее у нее поблескивало необычное, но красивое ожерелье. Маленькие золотые пчелы, сцепившиеся друг с другом. «Спасибо». Она отреагировала на комплимент улыбкой. «Когда я проходил обучение, мы носили строгие платья, как положено, ну и на службе мундир, а сейчас у меня свободное время. Ой, какая же я невоспитанная. Меня зовут Элиса». Я подвинул девушке стул и поймал себя на том, что слегка нервничаю. Конечно, гораздо приятнее завтракать в компании, но кто их знает, какие у них тут правила поведения за столом. Возможно, если я не помогу Елисе помешать сахар в кофе или почистить яичко, то нанесу этим смертельное оскорбление гостеприимным хозяевам. Но если даже я и допустил какие-то промахи, то девушка этого не показала. Более того, предоставив мне молча и спокойно завтракать, она по большей части развлекала меня за столом. Началось с вполне уместного воспоминания, как проходили завтраки в монастыре, где Элиса имела честь проходить обучение на гвардейца. Потом рассказ естественным образом перекинулся на сам монастырь и обучение толпы веселых мелких девчонок искусству единоборств, мастерского владения штатной пикой и прочими спецсредствами. Ну а когда Элиса выдала анекдот про монахиню-наставницу, пику и не в меру придирчивого кардинала, приехавшего проверять занятия по боевой подготовке, я поперхнулся кофе и расхохотался в голос. Отсмеявшись, сказал, «Вот уж не думал, что у вас в ходу выражение фаллический символ». Мне казалось, ваше общество более пуританское». «А кто такие пуритане?» «Да были у нас такие. Верующие очень строгих правил, если вкратце». «Вера не должна быть ханжеской», — откусывая кусочек булочки, сказала Элиса. «Я обязана хранить девственность, пока нахожусь на службе. Это мой святой долг. Но это же не значит, что мне неинтересны отношения между мужчинами и женщинами. Через три года я закончу службу и в монастырь, скорее всего, не вернусь. Хочу выйти замуж за достойного человека. Знаете, девушки-гвардейцы — это очень выгодная партия». «Верю». А... «Собачку с собой прихватите?» «Конечно», — она потрепала своего крошечного спутника, «они не привязываются к другим хозяевам, так что доживать Фунтик будет со мной». Я восхищенно покачал головой. Ну что за дивный пасторальный мир? Наша земля, пожалуй, самая необустроенная и безалаберная из всех обитаемых миров». «Мне тут предлагают остаться у вас», — сказал я. — Пожалуй, если останусь, то через три года приглашу вас в хороший ресторан. — Я люблю хорошие рестораны, — улыбнулась Элиса. — Пригласите. — А вам угрожает опасность? — Ну, типа того, — кивнул я. — Поссорился с функционалами. — Они отвратительны, — твердо сказала девушка. — Оставайтесь у нас, мы вас защитим. Я с грустью подумал, что если Элисе станет известно, что я и сам бывший функционал, то мои шансы резко упадут. Впрочем, мало ли в Италии, Элис? Жалко, конечно, что у вас совсем нет техники, сказал я. Путешествовать лучше на самолете, да и телефон удобная штука. Не знаю, что такое самолет, хотя догадываюсь по смыслу. Она рассудительно кивнула. Но ведь и вы наш мир пока не знаете. «Вдруг у нас найдется то, что вам понравится?» «Уже нашлось», — выдал я комплимент. «Что-то сегодня я был в ударе». «После обеда вас ждет малый конклав». Илиса на сей раз оставила мои слова без внимания. «За вами приедет группа сопровождения, но я тоже буду с вами». Марко сказал, что вам необходим кто-то знакомый, чтобы меньше волноваться, а он сам был вынужден уехать. «Понятно». Я даже не успел расстроиться, что вся ее общительность — лишь следствие приказа». Илиса скромно потупила глаза и добавила, «Я очень рада, что именно мне выпала такая честь — быть вашим другом в нашем мире».